ФАУСТ Многие самые фантастические истории начинались с предельно тривиальных, в некоторой степени даже пошлых событий. Таня Грушинкина громко плакала в кафе на углу Калашновой и Никитской. Хотя, вру, она не плакала, а рыдала. Нет, ничего экстраординарного не произошло. Мама предупреждала, что этим кончится. Разве можно доверять москвичу? А ведь все так хорошо начиналось. Таня приехала на свадьбу подруги Бьюрмалу.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 Вы спросите, почему укропа? Отвечу, а почему нет? Почему глаза должны обязательно ассоциироваться с весельками или орхидеями? Чем укроп провинился? Извините, отвлекся. Девушка была хороша собой, добра душой, да еще и не дура. Набор «Жди беды», привлекавший очень многих, в том числе и оболтуса Кирилла Копелькова, который приехал в Юрмалу в поисках янтаря и приключений.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 «Девушка, это единственный стол для плачущих в этом ресторанчике, а мне срочно нужно порыдать. Я не помешаю?» «Вы чем плачете? Можно у вас стрельнуть пару слез?» «Свои дома забыл». Макс был больше Тани раза в два. Знаете, встречаются иногда такие крупные атлетичные мужчины с широкими костями, лицами и душами. От них веет спокойствием, уверенностью и надежностью. Так вот, Макс был не таким. Он просто с детства любил сладкое во всех видах, и оно не хотело покидать его тело. Оставалось в нем. В чем-то Макс все же был геометрически безупречен, похож на нашу планету. Из-за этой округлости решительно невозможно было определить его возраст, где-то между двадцати и 40. Таня даже не посмотрела на источник шутки. — Садитесь, конечно, я уже ухожу. И простите, что порчу тут все настроение. — Что-то мне подсказывает, что кто-то его испортил вам. А тот факт, что вы сидите с чемоданом, не оставляет мне, как математику по образованию и логику по призванию, никаких других версий, кроме мужчины-подлеца. Я прав? Заплаканная Таня, наконец, взглянула на Максима. Вот ведь счастливый человек. Смотришь на него и хочется заказать десерт. Подлеца? Не совсем. Правильная версия. Девушка-дура. Мужчина обычный. А Макс, между тем, залез в разговор основательно. Это Инь и Ян. Если мужчина подлец, то он обязательно притянет доверчивую девушку, которая потом будет называть дурой себя. Рассказывайте. Мужчина-подлецы предмет моего исследования и будущей книги. Вы что, психолог сочувствующий? Психологом жертвам психологов. Ну так что нового на ниве мужской подлости? И Таня рассказала: Ну, любви обильность не порог. Я же говорю, дура, но от этого не менее обидно. А еще у меня два билета на завтра на контрабас. Не хочешь сходить? Ого, как это ты их достала? Я упорная дура. Нашла. Ну что, пойдешь? Я просто так отдам. Я что, выгляжу не кредитоспособным? А говорили упитанность — признак состоятельности. У меня другое предложение. Только ты не удивляйся. И сразу не отказывайся. Ты просто не представляешь, насколько ты вовремя мне встретилась. Я предлагаю тебе пожить у меня на этих выходных. Ну ты бы хоть в театр со мной сходил сначала. Спокойно. Я сказал «у меня», я не сказал «со мной». Максим, я, конечно, дура, но даже меня невозможно развести, нам мы просто будем спать рядом, извини. Всегда считал, что крупные мужчины — тонко чувствующие натуры, А ты начинаешь с того, что брошенную женщину пытаешься в постели затащить. Ничего святого. Ты можешь дослушать? Итак, я сегодня вечером уезжаю в Варшаву на концерт. Вернусь в воскресенье. Квартира в твоем распоряжении. На контрабас сходишь с моей сестрой или можешь даже с каким-нибудь парнем, если успеешь найти приличного. Более того... Если он позовет тебя замуж, можешь привести его ко мне на ночь. Но только если позовет замуж. И я не спросил самого главного. У тебя нет аллергии на собак? Нет, а что? Да тут такое дело, прости. Я и правда решил воспользоваться твоим бедственным положением. Ну, рассказывай. Я только что отвез в гостиницу для собак своего пса. Впервые. Но не с кем его было оставить. Он рыдал, когда я уезжал. Старый. Я очень волнуюсь.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 Мы сейчас тебя туда отвезем, и я съезжу за собакой. Как ее зовут? Макс смутился. Ты будешь смеяться. Не буду, обещаю. Макс взял паузу и прошептал. Фауст. Неожиданно. Ну да, есть у меня увлечение. Люблю игры. Ты слишком метафоричный для нашего поколения. Хорошо, я согласна. И в театр я пойду с твоей сестрой, хотя идею насчет оргии я оценила. А что за концерт? Мьюз. Один летишь? «Нет, с двумя девушками. У нас там своя оргия Толстяков после концерта». Макс рассмеялся. «С другом я лечу». Они расплатились и поехали домой к Максиму. «Ты что, живешь в высотке?» Сказал бы сразу, я бы и без собаки согласилась. Нет, но с видом на высотку это круче. Вид и правда был завораживающий, а квартира обычная, холостяцкая, но полная каких-то бессмысленных вещей, говорящих многое о смыслах, живущих в их хозяине. От тайских старинных платков, повешенных в рамку, до солдатиков. Старый виниловый проигрыватель и даже плюшевый дракон из «Игры престолов». А еще какие-то статуэтки, вазочки, бейджи с концертов, афиши, куча хлама, иначе не скажешь. Извини, тут беспорядок. Если бы тут был порядок, я бы не осталась. В твоем возрасте и семейном статусе порядок только у маньяков. Я точно не маньяк. Но пока не увижу торт. Я поехал за Фаустом, ключи не беру.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 А Танечка стала изучать вещи Максима. Вещи — это слепки нашего настроения в момент их приобретения. Они могут рассказать о хозяине в разы больше, чем он сам может и хочет. Неожиданно, оставшись в квартире чужого человека один на один с его вещами, Танечка стала впитывать жизнь Макса. Ей немедленно захотелось добавить к этому музею одушевленного хлама что-то свое, поэтому не очень любившая магазины Танечка отправилась на шопинг, но необычной для девушки ее возраста. Она обошла бесчисленное количество лавок, наполненных уютными безделушками, из которых и состоит живой дом любого человека. На следующий день Таня с сестрой Макса, Полиной, пошли на контрабас. Как и все зрители, они вышли с этого спектакля чуть ближе друг к другу. И Полине захотелось, чтобы у Тани с Максом все получилось. В воскресенье Танечка гуляла с Фаустом от дома до Сити, с его немного инопланетными для жителей периферии небоскребами. Возвращалась через лабиринт «Трехгорки». Остальное время она разговаривала с безмолвными до этого жителями квартиры Макса, и они рассказали о нем все. Даже солдатики, которые, как оказалось, развлекали еще маленького папу Максима, а потом, когда тот уехал работать в Китай и решил не возвращаться, напоминали о нем сыну. Обшарпанный военный бинокль доложил о прадеде, прошедшем всю войну в пехоте, выжившем, но попавшем под поезд через неделю после демобилизации.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 Таня вышла его встречать и непроизвольно обняла, как будто они давно жили вместе. «Привет. Ну что ты так долго?» Фауст не проявил никакого интереса, чем удивил и Таню и Максима, который не хотел выпутываться из обвивших его рук. Прошептал. "Робки. Ну что, выпьем чаю и повезу тебя в аэропорт?» С грустью вернул всех в реальный мир хозяин квартиры. «Расскажешь по дороге, как провела время». Таня подумала, что не хочет уезжать. Совсем. Но сказать об этом было странно. Она-то за три дня узнала о Максиме все, она вжилась в каждую вещь, разбросанную по его дому и судьбе. Максим же про нее ничего не знает. Поэтому Танечка промолчала. Они спустились в машину Макса и по пути в аэропорт безудержно болтали и смеялись. «Позвони, когда прилетишь. Обязательно. Обязательно. Погладь Фауста от меня. Спасибо тебе. Спас репутацию всех москвичей». Теперь уже Макс не хотел распутывать свои руки, обнимавшие Таню. «Ты же приедешь еще?» «Мне кажется, да». Таня поцеловала Максима почти в губы, но так, что никакой комитет по нравственности не смог бы этого доказать. По дороге домой от Тани пришло сообщение. Твой загранпаспорт я положила в ящик. Он валялся на полу. Как-то без него в Варшаву въехал. Удивляюсь. Макс чуть не врезался. Тут же набрал сестру. Ты меня слила? Нет, но ну еле удержалась. Романтик ты. Кто бы ради меня такой замутил. Кстати, ты что с псом-то делать будешь? Вернешь приют? «Нет, черт, мне кажется, она догадалась». «Ну и что?» «Нет, мы, конечно, всей семьей в изумлении. Ты все это придумал, пока я с ней в кафе сидел. И где ты так быстро собаку нашел? А главное, объясни, почему ты не вернулся со своего поддельного концерта, допустим, вчера?» «Нет, родители, конечно, рады, что ты целые выходные у них просидел, но тем не менее. спала бы она в гостиной у тебя, или, может, не в гостиной?» «Сестра усмехнулась. Она бы уехала». А потом мне хотелось, чтобы она пожила в моем доме, познакомилась с ним, с каждой вещью, без меня. Я бы все только испортил. Там нет вещей, Макс. Там пыль и сборник, и бессмысленный хлам. По твоей квартире можно сделать только один вывод. Жизнь с тобой — это хаос. Отсутствие хоть чего-то рационального и предсказуемого. А женщине нужен надежный человек. Семья — это планы, стабильность, хозяйство, наконец. Именно. Поэтому я решил рассказать о себе, ничего не скрывая. Как был бестолковым, так и остался. А, кстати, почему Фауст? Да уж, не лучшее имя для собаки. Знаешь, придумывать некогда было. А я всю ночь в танке играл. Меня подстрелили из Фауст-патрона. Из чего? Ну, это оружие немецкое. Слово в голове вертелось, выпалил первое попавшееся. То есть это не из Гёте? Какого Гёте? Значит так. Вот в этом ты не должен сознаваться никогда. И родителям тоже. Иначе конец. Какой ты мне меня все-таки идиот. Ничего не понял. Сейчас объясню.